Юлия Румянцева Светлый клан Обречённая Послушай, не рвись в огонь. Ты мне не сможешь помочь. Назов протянув ладонь, глаза мне закроет ночь. Смотри. Дорога клинком из утра в полночь легла, И я по ней босиком в другую сказку ушла. Тем Гринхилл. Пролог. Она нашла своего Дана, Адриан. Ждите вызов. Пальцы неосознанно сжались, сминая свиток, на котором аккуратным острым подчерком была выведена всего одна строчка. Он встал и прошелся по кабинету, пытаясь движением заглушить страх, тисками сковавший душу. Страх не за себя, за любимую женщину, за сына. Когда-то, стремясь к вершине, они готовы были пожертвовать всем в борьбе за власть. Они были юны, безрассудны и бесстрашны. Тогда им нечего было терять. Но теперь у них был Лукас. Он помнил кровавое безумие поединка, когда азарт схватки застилает глаза багровой пеленой. Помнил, как дрожит пространство, разрываемое в клочья энергией плетений двух начал. Помнил неподвижно лежащие на земле тела. Тогда радость победы затмила, жалость к побежденным. Но сейчас картина поверженных императора и императрицы, даже мертвыми не разжавших сплетенных рук, Непрошено встала перед глазами. «Мы можем оказаться сильнее», — шевельнулась в душе робкая надежда и тут же спряталась, не устояв перед холодным доводом рассудка. «Ада Таннер — одна из сильнейших жрица Усеклиса за последние несколько столетий. Если ее дан хотя бы в половину так же хорош, как она, «Мы обречены. Нужно было что-то предпринять. Но что? Император безостановочно мерил шагами кабинет. Что будет с Лукасом, если они с Миртой погибнут? Темные вряд ли пощадят ребенка поверженных хранителей. А если и пощадят, он еще слишком мал, чтобы остаться в этом жестоком мире одному». На его долю и так выпало немало испытаний, которые он перенес со стойкостью достойной взрослого мужчины. А ему ведь еще нет и восьми. О, Ильтаир, я готов сражаться и доказать свое право на трон. Я готов победить или умереть. Но только не сейчас. Почему так скоро? «Дай мне еще хотя бы несколько лет!» Мысленно взмолился он и горько усмехнулся над своим безнадежным порывом. Ему не дано было право выбирать, лишь следовать избранному однажды пути. Значит, случится то, что предначертано судьбой, и иного не дано. «Или нет?» Пока вызов не брошен, поединок можно предотвратить. С неожиданной четкостью сложилось в мозгу, и нужно сделать это любой ценой. Отец был прав, пытаясь уничтожить потенциальную угрозу в зародыше. А я осознал глубину пропасти лишь в шаге от нее. Но ведь еще не поздно что-то изменить. «Союз Даны Даны должен быть освящен в храме двух начал благословением обоих богов, и лишь после успешного обряда слияния Аур темные получат право в поединке оспаривать трон. Значит, у нас еще есть время. Немного, но есть».